Заходящее солнце почти скрылось за городской стеной на западе, указывая жителям Орерио, что ночь наступит всего через несколько часов. Семья Гести вошла в северо-восточный район города под ещё голубым небом и оказалась на улице Дедала. «Бесполезно. Никаких зацепок не видно. Может, это место и расположено над землей. Но оно куда больше похоже на подземелье, чем само подземелье». «Вельфсан, я не понимаю, о чём вы говорите». Группа пошла между нагромождениями зданий, Микота осматривалась. Вильф почесывал голову, а Харухима начала покрываться холодным потом. «Помощница?» Похоже, спрашивать общее направление было бесполезно. Даже слухи, на которые мы натыкались, оказывались противоречивыми. Лили не ожидала, что всё пройдёт гладко, но... Гисти и Лили, опрашивавшие местных, посмотрели друг на друга. Разделившись с семьёй Сомы, они пошли на Додалову улицу, как и предложил Занис. Семья Гестий попыталась найти даже слабейшие следы монстров, но они просто потерялись в сложной сети закоулков. Лестницы вели вверх и вниз, соединяя самые странные дома и небольшие здания, построенные по большей части из кирпичей. В нагромождении строений разного размера и высоты не было никакой логики, группа будто оказалась в оптической иллюзии, в бесконечном лабиринте, состоящем из никак не связанных дорог и лестниц. У меня нет хороших воспоминаний о улице Дедала. Уверен, Бел тоже чувствовал бы себя растерянно. Взгляд на кирпичи вызвал у Гести прилив воспоминаний, в которые богиня погрузилась. Повернув на очередной дороге, группа увидела на стене из красного кирпича знак Ариадны и пошла дальше. «Эй, а это ещё что?» Микота и Вельф заметили нечто странное. Они повернулись, увидев, что лисьи ушки Харухима навострились и повернулись в сторону мгновением спустя. Лилис схватила ртом воздух. Богиня отчаянно пыталась понять, почему её последователи напряглись, Но ей все стало ясно, когда вдалеке послышались крики: Бежим! Да! Стоило гести понять, что происходит, как вельфами Микота, а с ними и остальные члены семьи Гести со всех ног побежали. Им пришлось двигаться против толпы, чтобы достичь эпицентра, породившего панику и крики жителей. Обогнув очередной угол: Ого! Монстр! Похожее на ломию создание с крыльями пробежало мимо. Даже для города лабиринта подобное было неслыханным. Одно из зданий лишилось края, обломки посыпались на землю. Острая, бледная синяя чешуя монстра была покрыта строительной пылью, указывая на то, что он успел снести несколько стен. Множество жителей не успевали сбегать от поднявшейся после монстра пыли. И, разумеется, единственной семьёй, которая оказалась поблизости, была семья Гестии. «Выходит, монстр сбежал со вражеской базы? Только это возможно, так ведь?» Монстр на земле извивался, Вельв достал двуручный меч, а Микото подняла катану. Котетсу, заговорив дрожащим голосом. «Постойте, подождите! Это...» Активировав навык «Чёрный ворон Ятана», она услышала отклик. Несмотря на то, что она не могла рассмотреть монстра из-за облака пыли, это означало, что раньше она встречала такой подвид монстров. И Лили замерла, когда из плотные полевые завесы показалось лицо монстра. Воивор. Вельф, Микота, Харухима и Гисти разом вздохнули. Они рассмотрели неестественную дыру во лбу, в которой должен находиться драгоценный камень. «Не может быть!» В тот момент, когда группа осознала, что произошло с Вуивром, которого они увидели, монстр сделал свой ход. Издав пронзительный вопль, он понёсся прямо на них. Вельф и Микота отреагировали мгновенно, скрестив клинки, чтобы остановить продвижение монстра, только вот их раскидало в разные стороны. Натиск Воивра был слишком силён, чтобы авантюристы второго уровня сдержали его клинками. Несмотря на то, что им удалось замедлить монстра, Вельф и Микота врезались в стены ближайших зданий, вызвав вопль страха окружающих городских жителей. «Богиня Гестия! Харухима!» Гестия, которая отбросила с пути монстра ли крикнула, увидев, как девушка Ренард неловко падает прямо перед Воивром. Несмотря на то, что приближение монстра сбило её с ног, Харухима смотрела на монстра удивлённым взглядом. «Фиена-сан?» Хоть глаза монстра и застилала красная пелена, они были янтарными. Поскольку девушка Ренард провела с Виной больше всех времени, она могла лишь прошептать её имя. Слёзы появились в глазах Харухимы, увидевшей, что стало с её подругой. Обратившаяся в дракона, Виена била длинным телом по земле, будто кого-то преследуя. Харухима не могла двинуться с места, хвост толщиной с дворфийский сундук отправился в неё. «Харухима, дано!» Завопила Кота Остальные члены семьи также кричали её имя, но вдруг... «Виена!» Белл появился будто из ниоткуда, несясь быстрее ветра. Бел! Он появился из дыры в земле, которую оставила Виена, и, выскочив, бросился к хвосту дракона, ударив него бронированным налокотником, чтобы изменить траекторию. Хвост, летевший в голову Харахима, пронёсся мимо. Парень услышал крики удивления и радости своей семьи, когда, взяв Хорохима на спину, отпрыгнул подальше. Белсама, сама! Хорухима, пожалуйста, убегай!» Жалобный слезливый голос девушки Ренарта полоснул парня не хуже настоящего ножа. Микота тут же подбежала, чтобы принять девушку из его рук и отвезти обратно к группе. «Я предотвратила худшее, но...» Бел снова бросился в погоню за Виеной, по пути разрушающий город-лабиринт, появившийся одного из скрытых входов к нос. Множество людей уже ее видела. Ладони парня прошипот, когда он осознал количество свидетелей. Что дальше? Что мне делать? Впрочем, сначала ему нужно было вернуть на место драгоценный камень. В первую очередь нужно было остановить безумие. Виена поднялась, восстановившись от неожиданной атаки Белла в ее хвост. И тогда это случилось. В воздухе мелькнула яркая вспышка. Она пронеслась сзади над головой Белла. Краем глаза парень заметил, как длинное копьё с золотым лезвием пронзает левую руку Виены, подобно молнии. Судя по траектории, копьё было брошено в неё со неподалёку. Виена взревела, копьё глубоко вошло в землю, приковав её к месту. Такой неожиданный поворот событий застал Белла врасплох. Парень растерялся. Он не мог даже вдохнуть, его мозг работал с огромной скоростью. Скорее всего, кто-то, обладающий огромной силой, швырнул это копьё у него из-за спины. «Такая мелочь, а сколько шума подняла? Давайте я займусь!» Белл услышал голос такой же, как в его воспоминаниях. После этого раздались громогласные одобрительные вопли. «Да, мы спасены! Авантюристы!» Голоса были наполнены восторгом, все они раздавались за спиной Белла. Гести и остальная часть семьи молча ждали, что будет дальше. Белл слышал, как стучит его сердце. Тревога была такой сильной, что перед глазами парня всё поплыло. Балл медленно повернулся, и его мир перевернулся. Первым, что приковало его внимание, была светловолосая девушка-рыцарь с золотыми глазами и усабли в руке. «Похоже, среди жителей пока потерь нет». «Что тут у нас? Кто-то добрался раньше?» «Погодите, это кажется...» Аргонавтик! «Снова кролик!» Перед его глазами предстала ей фейка с длинным посохом, два с огромной секирой на плече, сёстры Амазонки, одна из которых была вооружена Кукри, а вторая несла на плечи огромный двухклинковый меч и, наконец, Вервольф в металлических ботинках. «Войвер, как думаете, это как-то связано с докладами о крылатом монстре?» Последним был бросивший копьё Полурослик. Одна из сильнейших групп авантюристов Арарио смотрела на Беллой Виену. Храбрец – Финн Деймне, Девять Кругов Ада – Риверия Лиос Альф, Элграмм – Гаррет Лендрок, Амазонка – Теона Хайрит. Йормонгард, Теоны Хайрит, Ванаргант, Бетэ и Принцесса Меча Айс Валенштайн. В последней экспедиции все они достигли шестого уровня. Даже в глазах семей соперниц города Лабиринта они стали отрядом, о котором будут говорить целыми поколениями. Сильнейшая семья Арарио — семья Локи. Этот монстр как-то связан с тем, что случилось на восемнадцатом этаже. Кажется, на немаковы. Броню видите? «Не могу ничего сказать наверняка, но Гельдия могла считать такое появление возможным, и потому приказала семьям быть настороже». «На, лучше на передовую нас отправили!» Город-лабиринт, улица Додала. Даже если учесть, что семья Локи прибыла сюда, когда услышала о беспорядках, им явно нужно было бы больше времени. Об этом говорит то, что другие авантюристы прийти не успели. Неужели они не ощутили приближение монстра?» Или гильдия проанализировала возможные исходы и приказала им ждать неподалёку отсюда? Белл направил дрожащий взгляд на полурослика, спокойно осматривавшего поле боя. «Капитан, как насчёт этого монстра? В его лбу нет камня. Избавимся от него». Они пришли сюда с одной целью – уничтожить любого монстра, который появится в городе. Улицы наполнились восторженными криками, приветствовавшими людей и пришедших спасти город от хаоса. Слушая эти крики, Белл содрогался, члены семьи Гести также побледнели, слушая одобрительный шум. Авантюристы стали оплотом надежды для городских жителей, всегда восхищавшихся их силой. А для Белла их появление было подобно концу света. «Да ладно! Что тут забыли, козявки Локи?» На каменной башне одной из самых высоких точек улицы Дедала, Экилос и Гермес сразу заметили нарушение спокойствия со своей высокой позиции, и следили, как будут разворачиваться события дальше. Стоило вещам принять интересный оборот, как всё закончилось. Согласен. Два божества смотрели, как авантюристы второго ранга семьи Локи заполняют улицу за спиной Айс, Икелас плюнул, ему явно было скучно смотреть, как сильнейшая семья Арарио положит конец монстру. «Почти все мои козявки обратились в прах, сколько же будет Мароке! Икилос повернулся к Гермесу, саркастично того поздравив. Гермес не произнес ни слова, его взгляд был направлен на лицо стоявшего внизу парня. «Мисс Айс». Ощущая жуткую тревогу, был встретился взглядами с Айс, смотревший на него с крыши здания. Взгляд его идола смотрел только на него. Его золотые глаза будто бы спрашивали «Что ты здесь делаешь?». Слово, которое обронил Дикс, ожило в его памяти. «Лицемер». Дикс от всей души смеялся над глупым решением Белла. Этот пустой смех заставил парня вспомнить ещё один заданный ему вопрос. «Что ты будешь делать, парень?» Воевор взвыл от боли. Пронзившая её руку копьё практически пригвоздила девушку-дракона к земле. Мысли Белла затуманились, перед глазами всё плыло. Он стоял между двух огней, перед двумя сторонами. Вперёд или назад. Атака или отступление. Идол или монстр — Герой или злодей, дедушка или девушка, извинения или сожаление, обещание или предательство истина или фальш. На его пути встретилась развилка, ведущая к серьезным последствиям: Решить, решить, решить. В его сердце были выжжены воспоминания: Улыбка и слезы девушки. Ее протянутая рука, ее теплота, обещание, которое он дал защитить ее. Все мысли смешались, направляя сердце Белла. В один миг для него уместилась целая вечность. «Белл! Белл! Белл!» Восторженные крики горожан начали стихать, их место заняли вскрики замешательства и злости, авантюристы низкого ранга тянули шеи, пытаясь понять, что происходит, их лица потемнели от подозрительности. Ропот повис над Додаловой улицей. – нахмурился Вервольф. «А это ещё что, маленький органавтик?» – удивились сёстры-амазонки. «Меня глаза не подводят!» Фин, Что у него на уме?» Дварф, высшая эльфийка и полурослик холодно нахмурились. Девушка, которую он идеализировал, смотрела на него, не веря своим глазам. Белл встал к ним лицом. Он находился спиной к извивающемуся от боли монстру, заслоняя его от людей, собиравшихся от него избавиться. Он будто пытался защитить монстра от авантюристов, капли пота катились по его щекам, его дыхание сбилось, Он был боледен как призрак. Перехватив черный кинжал лезвием вниз, парень встал в боевую стойку. Не глупи! Лили, вельф, Микоты и Харухима лишились дара речи, глаза Гести чуть не выпали из орбит, как и глаза Горгули Гроса, наблюдавшего за происходящим из в земле. Что же ты делаешь, Беллучи? Лида и другие Ксеносы появились в переулке, со стороны, наблюдая за развязкой. Даже Фелс, подошедший только что, был поражен. <смех> Раздался смех Икелоса. Когда он увидел, что произошло, его плечи начали сотрясаться от радостного смеха: Ты посмотри на это Гермес! Просто уморительно! Божество разразилось смехом, волосы цвета морской волны колыхались взад и вперед. Я думал, дерзкие козявки в наши дни перевелись! Но, видимо, мир не без безомцев!» Губы, стоявшего рядом с заливающимся смехом килосом Гермеса, скривились в задумчивой, почти одинокой улыбке. «Какой же ты глупец!» Жители города, авантюристы, монстры и боги смотрели в одно и то же место. Как одинокий парень разрушает собственную жизнь, Набелла, бросившего вызов семье Локи, чтобы спасти девушку-монстра.